Уже более полувека по миру гуляет теория о структурированной воде. Согласно этой теории вода имеет память. И это ее свойство может произвести революцию в медицине, химии, биологии и других разделах науки и жизнедеятельности. У этой доктрины существует немало приверженцев по всему миру из разных слоев населения. Выпускаются книги, фильмы, продаются различные квазимедицинские препараты. Людей, возражающих против этой теории, ее популяризаторы называют ретроградами, противниками всего нового. Казалось бы, в век научно-технического прогресса общество должно более трезво воспринимать любые теории. Не верить им слепо, как это было в средние века или ранее. В середине 19 века Джеймс Клек Максвелл записал систему уравнений, описывающих электромагнитное поле. Спустя полвека человечество уже начало в промышленных масштабах пользоваться электричеством, используя машины, спроектированные на основе этих уравнений. Радио, телевидение, интернет, мобильные телефоны – все это разработано благодаря уравнениям Максвелла. Где же теоретик, описавший математические свойства структурированной воды? Где статьи в серьезных рецензируемых журналах? Где, наконец, оперативная память для компьютеров, созданная на основе памяти воды? В 1844 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко сконструировал первый дуговой источник света. В 1880 годах такие лампы распространились по всему миру. В конце XIX века было изобретено радио. Уже в 1920 году открылась первая частная коммерческая радиостанция. А в 1930 году появился первый автомобильный приемник компании Моторола. В 1984 году появилась сеть для связи между университетами и вычислительными центрами в США, позже названная Интернет. К концу века она проникла во все уголки земного шара. научно технический прогресс движется с заметным ускорением. Где же приборы, технологии, новшества, основанные на свойствах структурированной воды? За полвека они должны были бы изменить мир. Ничего. Даже несмотря на то, что объявлена премия в 1 миллион долларов за проверяемый опыт, демонстрирующий память воды. Несмотря на то, что ученым сообществом концепция существования памяти воды признана наукой, множество образованных людей продолжают в нее верить. Интересно, что с развитием науки и техники убедить общество в любой идее, не имеющей связи с реальностью, становится даже легче. Последние четверть века весь западный мир заряжен идеей глобального потепления. СМИ, политические и общественные деятели, известные артисты, все только об этом и говорят. Сегодня только очень ленивый не знает, что из-за промышленной революции наша атмосфера перегревается, и это грозит катаклизмами всему живому на Земле. Многочисленные демонстрации, симпозиумы, публичные выступления звезд призывают к срочному сокращению выбросов углекислого газа. А вот серьезные ученые, занимающиеся изучением климата, так не думают. Они знают, что климат на планете меняется периодически, без всякой связи с выбросами предприятиями углекислого газа. Тысячу лет назад никаких заводов не существовало, а среднегодовая температура на планете была выше, чем сегодня. 130 тысяч лет назад неодердальцы не затевали промышленной революции. А концентрация углекислого газа в атмосфере, как и средняя температура, достигали сегодняшних значений. Оказывается, можно самостоятельно разобраться в данном вопросе, и даже не потребуется потратить на это всю жизнь. Мы живем в информационную эпоху. Достаточно всего лишь зайти в интернет и поискать материалы на интересующую тему. В сети можно найти графики изменения температуры и примеси углекислого газа в атмосфере на нашей планете за последние сотни тысяч лет. Приложен график изменения средней температуры и примеси углекислого газа в атмосфере на планете за последние 400 тысяч лет. Что же мы видим? Изменение температуры и примеси углекислого газа происходит непрерывно, и они довольно существенны. Хотя в описываемый период по планете уже бродили племена охотников-собирателей, вряд ли их костры могли так повлиять на изменение климата. Почему-то широкая общественность не прислушивается голосам серьезных ученых, не пытается самостоятельно разобраться в этом вопросе, а просто позволяет себя дурачить. Людям не досуг разбираться в тонкостях подобных вопросов. Свободное время лучше посвятить социальным сетям и популярным ток-шоу. На любые попытки рационального объяснения изменения температуры они отвечают, но все же говорят. Кто же эти все? Чиновники ООН, политики, звезды экрана и сцены, блогеры. Как получилось, что в эпоху научно-технического прогресса мнение блогера приравнивается к мнению ученого? Знаменитый биолог не берется высказывать свое соображение по, проблемам, по проблемным вопросам геологии. Лингвист не примеряет на себя роль третейского судьи в математических дебатах. Однако знаменитый артист может выступать, к примеру, экспертом в области энергоснабжения. И это считается в порядке вещей. Его цитируют и им восхищаются. Почему Нобелевскую премию по проблеме глобального потепления не получил какой-нибудь служитель науки? Ученый или коллектив ученый, предупредивший человечество о надвигающейся угрозе, конечно, заслуживают такой премии. Ее получил политик Альберт Гор, вице-президент США, и даже не за вклад в науку, а как премию мира. Вот из-за такого равнодушно-безграмотного поведения общества немалая часть мирового пирога тратится на решение проблемы глобального потепления и, судя по всему, безуспешно. Датский психолог Андрес Колдинг-Йоргенсен провел эксперимент. показавший легковерность современной аудитории. Он опубликовал интернет-протест против сноса исторически значимого фонтана в Копенгагене. За короткое время в социальной сети протестная группа уже составляла более 27 тысяч онлайн-активистов. Эксперимент показал несерьезный легковесный подход современного общества к любой проблеме. В 2013 году Голливуд выпустил фильм под названием «Не угаснет надежда» с Робертом Редфордом в главной роли. Герой в одиночку на яхте пересекает Индийский океан. Из-за пробоины в судне из строя выходят все приборы, в том числе и навигационные. Заделав пробоину и откачав воду, герой пытается определить свое местонахождение и необходимое направление дальнейшего плавания. У него масса инструментов на яхте, есть и специальные книги. Но решить проблему без современных электронных приборов он не в состоянии. Этот яхтсмен даже открывает книгу в попытке научиться работе с сектантом. Секстантом, но сразу бросает это дело. В фильме он показан положительным героем, готовым на схватку со свирепой стихией. За кадром остается простой вопрос. Почему, отправляясь в одиночку в такое плавание, герой не позаботился выучить основы навигации, правила работы с экстантом и картой? Возможно, не потребовались бы чудеса героизма, проявленные для собственного спасения. Кроме как глупостью это не назовешь. Если таков современный герой, то неудивительно, что в эпоху развития техники столь низко упало уважение к техническому специалисту. С дальнейшим развитием электроники и компьютеров предполагается, что основную работу за человека станут выполнять роботы. Однако роботы включают в себя не только микросхемы и программное обеспечение. Для создания их металлического каркаса, который не будет ломаться, нужен инженер-металлург и инженер-механик. Необходим инженер-химик, производящий краску, которая защитит этот каркас. Нужен инженер-электрик, который обеспечит электроснабжение для подзарядки робота. Требуется немало специалистов из различных инженерных областей. Классическая экономика капитализма учит, что рынку присущ механизм саморегуляции. Пока этот механизм не начал свою работу по восполнению создавшейся нехватки специалистов в западных государствах, возможно, в мире глобальной экономики необходимые инженеры появятся в других странах. Однако со временем и основные экономические центры могут переместиться в эти страны. Кроме того, в современном мире сильный инженерный состав нужен не только для мирной промышленности, но и для обороноспособности страны. В этом страны, находящиеся на другом конце света, вряд ли помогут. С развитием техники необходима разработка и совершенствование самого современного вооружения, которое отобьет у других стран желание вступать с вами в военный конфликт. Для этого необходимы инженеры всех специальностей, а не только новых отраслей. В западных же странах проблемой становится уже не столько отсутствие специалистов, но и отсутствие преподавательского состава, который сможет их обучить.